Глава третья. Вещий сон. Май и начало июня 1941 года выдались для Алексея Ронина особенно жаркими. Владыка Парагвая следил за отправкой морских караванов с оружием и продовольствием из Асунсьона, контролировал ход боевых действий в Абиссинии против итальянцев, инспектировал подготовку и переброску казачьих войск, к северным границам Ирана и Китая. Маятником мотался по всему миру из края в край. Вечер 14 июня застал Алексея в расположении штаба Маньчжурской казачьей армии барона Унгерна, уже стоявший в полной боевой готовности вблизи границы Китая с Монголией. Лишь только из штабной палатки вышел генерал-майор Унгерн, внутрь вихрем ворвался взъерошенный Матвей Ермолаев. Из-за спины доверенного адъютанта, недовольного задержкой у входа, виновато выглянул начальник караула. Остановить молодого атлета силой лишь солдатских рук шансов не было. «Господин Ронин, я ему говорил, что вы заняты, а он прет, как танк», беспомощно развел руками лейтенант. «Ну не стрелять же нам в вашего адъютанта». Охрана не ведала точной степени родства атамана с его адъютантом. но их чрезмерно доверительные отношения и внешнее сходство черт-лица намекали на очень близкие родственные связи. Владыка всегда занят, обиженно, совсем уж по-детски, надул губы Матвей и без спроса уселся на только что покинутый генералом раскладной стульчик у заваленного картами стола. — Все в порядке вещей, лейтенант, — устало махнул ладонью Алексей. не став журить взбалмошного сына за нарушение дисциплины, а Начкара за недочет в охране. Проследите, пожалуйста, чтобы нас не беспокоили. Но для срочного доклада к вам прибыл начальник разведки, генерал-майор Кондрашов. «У нас тут разговор ненадолго», — отмахнулся атаман. «Попросите Эдуарда Петровича чуток подождать». Когда полок палатки сомкнулся за спиной Начкара, Алексей сделал погромче музыку, мурлыкающего рядом со столом магнитофона. В походных условиях атаман теперь всегда пользовался портативным аппаратом, чтобы заглушать секретные разговоры. — Что за срочность, Матвей? Атаман сел напротив сына и строго посмотрел в глаза. — Отец, я знаю, что уже очень скоро начнется война, — мне отвел упрямого взгляда парень. — В прошлом ты не отпустил меня биться в рядах анархистов батьки Махно, на чужой войне в Испании. Потом не позволил участвовать в стычках казаков барона Унгерна с японскими самураями. И я, год послушно, как проклятый джин, добывал золото в Китае. Но ты обещал, что когда придет черед уже нашей войны, отпустить меня на фронт. — Так я и не держу, — развел руками Алексей. Завтра же отправишься с бароном Унгерна в действующую армию. Маньчжурская казачья армия Парагвая на роль заградительного отряда на дальневосточных рубежах», проявила осведомленность в стратегических планах командования адъютант. «А я хочу сражаться с фашистами на передовом фронте, в рядах Советской РКК». «Ты просишь протекцию?» издевательски усмехнулся верховный атаман казачьего войска. «И в каком же чине желаешь послужить в Красной Армии?» «Сам свою судьбу устрою», сжав кулаки, Зло зыркнул на отца Матвей. — Рядовым красноармейцем пойду. — С твоими-то талантами, — удивленно поднял брови владыка Парагвая. — Ты же сам все время меня просил не выказывать людям истинную колдовскую силу, — язвительно заметил ученик-чародея. — Тогда тебе, сынишка, придется сильно постараться, — грустно улыбнулся Алексей. — В смертельной схватке, чтобы сдержаться и не раскрыться перед врагом, В полсилы умеет сражаться только опытный мастер. Уж не в штабных ли палатках мне боевого опыта набираться?» Широким жестом руки пренебрежительно обвел бумажное убранство штаба дерзкий адъютант. «Ума тебе еще поднабраться бы не помешало!» — тяжело вздохнул отец. «Да и выдержки тоже!» «Всю жизнь сдерживаюсь!» — ударил кулаком по столу, обиженный судьбой отпрыск парагвайского владыки. Столешница едва не треснула под богатырским ударом, но невидимая гравитационная волна вовремя подперла ее снизу, так что застонавшие доски лишь слегка прогнулись. А мебель ломать незачем, спокойно, как будто сторонний наблюдатель, погасил всплеск юношеских эмоций могучий чародей. Матвей же понял, что произошло, он не умел так мастерски владеть колдовской силой, но искривление гравитационных полей чувствовал отлично. — Отец, мне уже восемнадцать лет, а я ничего стоящего в жизни еще не совершил, — удрученно поник головой Матвей. — Отпусти! Ты обещал! — Вольному воля! — по-доброму улыбнулся отец. — Ты только меня не подставляй под удар. Мамке письмо напиши, покайся. — Да я уж написал, шмыгнув носом. Смущаясь, достал из кармана свернутый бумажный треугольник Матвей. «У меня для тебя казак тоже подарочек припасен». Забрав у сына конверт, Алексей прошел к своему багажу и достал ножны с пехотной парагвайкой, сильно укороченной казацкой шашкой. В современной войне длинным кавалерийским клинком не помашешь на скаку. Вот казаки и укорачивают для окопного рукопашного боя старое оружие наполовину. Я подумал, что негоже старинному боевому клинку на стене пылиться. В свое время мне эту шашку твой отец подарил. Вот только не знаю теперь, как ты сможешь воевать с казацким оружием в пехотном строю РКК. Я ведь собирался тебя в пластуны к генерал-майору Унгерну определить». Упоминание о перспективе стать фронтовым разведчиком сверкнуло ярким лучиком, но не смогло ослепить амбициозного молодца. Матвей мечтал пробиваться по военной карьере своими талантами, без протекции. Сын с малых лет был наслышан о боевых подвигах отца фронтовика и жутко завидовал его приключениям в бурной революционной юности. И вот, наконец-то, пришел черед Матвею испытать себя в настоящем деле. «А я спрячу короткий клинок в ножнах за спиной», — поднявшись со стула, — Бережно принял в руки ценную семейную реликвию сын казака. "Ну, так как ты носил в Японии свой самурайский вакидзаси, я ведь теперь тоже стал ронином, бродячим воином. Короткие мечи прячут за спиной ночные убийцы, ниндзя", усмехнувшись, поправил знаток японских традиций и положил руку на плечо молодого воина. "А ты, паладин, рыцарь света, и постарайся оставаться на светлой стороне мира". даже когда по необходимости придется заходить в сумрачную тень. Постараюсь быть достойным славных предков, улыбнулся счастливый воин и крепко обнял отца. Уйду на рассвете, не хочу, чтобы наши прощания видели чужие взоры. Правильно, сынок, обнимая, похлопал его по спине Алексей. Иди по жизни своей дорогой, только озирайся по сторонам и не только колдовским зрением вокруг смотри. но и нутром чувствую опасность, без интуиции на войне пропадешь. Вот и я, чую душой, что пришло мое время, — высвободившись из отцовских объятий, распрямил плечи былинный богатырь. — Уж это то война наша! Молодой Ронин вихрем вырвался из палатки, чуть не свалив с ног дожидавшихся у входа очередников. Алексей подошел к окну, — И проводил взглядом стремительно исчезающую из залах отцветов костра темную фигуру. Спустя миг, молодой демон полностью растворился в окружающем ночном мраке. Однако, невзирая на сгущающуюся темную мглу, сын ведьмы еще несколько секунд трепетно следил колдовским взором за своим удаляющимся чадом. Удачи тебе, Ронин, прошептал вслед отец. Что, Ронин? не расслышал всю фразу, только что подошедший начальник разведки. Алексею вспомнились слова старика Сугиноба, и он опечаленно вздохнул. «Самурая без господина японцы нарекают Ронином, опасным призраком, блуждающим, словно волна морская, страшным, сокрытой внутри, непредсказуемой разрушительной силой». «А, но ну это да!» Младший Ронин еще натворит дел. Потерев пальцами ушибленное торопыгой плечо, озадаченно покачал головой Кондрашов, который по роду деятельности знал некоторые семейные секреты владыки Парагвая. «Если это этот ураган выпустил на волю, то я не завидую врагам, которые попадутся ему на пути». «Он-то уже начал свою войну, а мы все еще раскачиваемся», — нахмурился владыка. Что там со Сталином? Упирается вождь народов, — зло оскалился парагвайский генерал-майор. Не желает Сталин войну развязывать, а по его воле и мы сидим на попе ровно, и никакие доводы убедить его не могут. Мы уж и фото аэросъемки приграничных районов в Москву отсылали, и копии раздобытых разведкой документов, все без толку. Своим людям он приказал даже не подходить к нему с провокационными докладами, а уж парагвайским дипломатам и вовсе не доверяет. Сталин верит в логику личных мудрых умозаключений и не желает понимать резоны бесновато германских авантюристов. Тем более, что раненые напророченные его зарубежной агентуры атаки так и не состоялись ни в начале мая, ни в конце месяца, ни в начале июня. Все подтверждает его железный скепсис. Думаю, что теперь... Даже подлинник плана «Барбаросса» с личной подписью Гитлера не убедил бы уверенного в своей непогрешимости прозорливого вождя народов. Но ведь Сталин же понимает неизбежность войны. Всплеснув руками, резко отвернулся от окна Ронин. Советский Союз предпринимает спешные попытки нарастить военную мощь. «Только со сроками коммунисты ошибаются», — фыркнул Кондрашов и извительно заметил. Под чутким руководством органов НКВД строители социализма перекопали все аэродромы в западном военном округе. «Зачем перекопали? Когда?» — огорчился эдакой глупости казачий войсковой атаман, которому за последние месяцы не доставало времени следить за всеми действиями союзников. В конце весны начали работы. Намереваются за лето залить взлетные полосы бетоном, Сделать сразу все аэродромы всепогодными», — позлорадствовал над большевиками белогвардейский генерал и еще добавил перца. «Комуняки, торопыги и оборонительные укрепления вдоль старой границы уже наполовину разрушили, а доты у новых рубежей построили лишь частично и еще не вооружили. Так а вы что же молчали? Возмутился Алексей. Парагвайские советы для большевиков что красная тряпка для быка. Безнадежно махнул рукой Кондрашов. Тут вон этой весной в астраханских степях чуть нашу казацкую армию не расформировали. Лишь заступничество народного комиссара обороны Тимошенко помогло. Да еще Сталину очень понравилась телесвязь. Большевистские вожди чересчур уверовали в мощь РККА и надеются, что у них есть не менее года для подготовки к большой войне. А какие сведения по этому вопросу у нашей разведки? мрачно взглянул на генерала Алексей. Затем и спешил, чтобы последние данные сообщить. «Начало наступления намечено на 22 июня», достал листок из папки Кондрашов. Аналитики считают, что уж в этот раз Гитлер не станет отодвигать начало операции на более поздний срок, ведь так можно потом и до холодов провозиться, а немецкие интенданты зимнее обмундирование не заготавливают. Генерала вермахта изначально планировали уложиться с основными боевыми действиями в 3-4 теплых месяца, но ведь нельзя исключать неизбежные заминки. Алексей подошел к столу и внимательно взглянул на разложенную карту. В противном случае, если немцы не отважатся напасть в этом году, задумчиво огладил ладонью бороду владыка Парагвая, Сталин успеет оборудовать мощную приграничную оборонительную линию, создаст всепогодные аэродромы с бетонными полосами, отмобилизует еще несколько миллионов личного состава и сконцентрирует силы у западной границы. Тогда нападать на СССР будет уже самоубийственно. — Оно и сейчас так. Умной затеей это не назовешь, — криво усмехнулся Кондрашов. — По моей информации... От агентов с немецкой стороны противник плохо представляет техническое оснащение РКК новейшими видами вооружения. Тяжелыми и средними танками, реактивной артиллерией, не говоря уж про последние парагвайские сюрпризы и притаившиеся в засаде казацкие армии. Иногда меня так и подмывает слить инфу врагу, чтобы супостат чуток охолонулся. Нет, в этом году войны не избежать. Категорично покачал головой Алексей. Германцу ждать подмоги неоткуда. Гитлер уже все, что мог, из Европы выгреб, а позволить Сталину укрепиться он не даст. Осталось только убедить в этом Сталина, развел руками Кондрашов и ядовито съерничал. Но я сильно сомневаюсь, что великий вождь красного народа удосужится прислушаться к мнению вождя малочисленного племени бледнолицых парагвайцев. Думаю, батюшка Алексей, даже самые крепкие слова логики разобьются о тупой лоб забронзовевшего большевистского идола. Если уж речь зашла о вождях и идолах, то тут не обойтись без шамана, хитро улыбнувшись, поднял указательный палец Алексей. Договорю «Да тебе, тебе, Сталина слушать не станет парагвайского пропагандиста», отмахнулся генерал от зряшной затеи. Видно, придется казакам дожидаться у южных границ Союза, пока через западную немчура сама не полезет. Недолго уж осталось. Матвей ждать не стал. Вот и мне резона нет, последний шанс упускать. Эдуард Петрович, прикажи готовить самолет к вылету в Москву. Только меня в официальной списке делегации не включай. Инкогнито в столицу проникнешь. С прищуром глянул на лихого атамана Кондрашов, и шутливо предположил вариант высадки. «Может, прямо на парашюте в Кремль к Сталину спрыгнешь?» «Нет. Я лучше красному вождю приснюсь в страшном сне», — без улыбки отшутился небесный ягуар, верховный шаман всех индейских племен Гран-Чако. Мирную раннюю ночь 16 июня в Кремле тревожил лишь бой курантов. Но не звон древних часов разбудил великого вождя до зари, а странные, чуждые привычному миру звуки. Иосиф уже давно забыл, как летал в безмятежных детских снах, но этой летней ночью чудесная сила подняла невесомое тело в воздух, заставив легко парить над кожаным диваном в комнате Смежный с кремлевским рабочим кабинетом. Тихие ритмичные звуки бубнов И далекие заунывные завывания индейских шаманов Доносились откуда-то со стороны закрытого окна. «Кто позволил дикарям так разгуляться на Красной площади?» С негодованием подумал строгий правитель И, с трудом разлепив веки, Медленно повернул голову на дерзкий шум. В бледно-желтых отцветах лунного света На фоне полузанавешенного оконного проема виднелась примостившаяся на подоконнике огромная темная фигура. Лица великана не видно, лишь черная борода заметно обрамляет подбородок призрака. — Не спеши просыпаться, Иосиф Виссарионович, не разрывай ментальный контакт, — тихим голосом попросил таинственный пришелец. — Уж больно сложно до тебя из астрала было добираться. С индейских шаманов три пота сошло, пока все барьеры пробили. Но сердце вождя непослушно, тревожно забилось. Сталин окончательно сбросил оковы сладостной дремы. Попытка резко встать с дивана не удалась. Ступни босых ног не нашли опоры в воздухе. Тело в сидячем положении зависло над простыней. Беспомощно поболтав ногами в штанах ночной пижамы, Невесомое тело не смогло подлететь ближе к ложу дивана, чтобы обрести твердую опору. Неведомая гравитационная сила удерживала пленника в одной точке воздушного пространства между диваном и потолком. «Иосиф Виссарионович, вы, конечно, можете суматошным криком растревожить охрану за дверями рабочего кабинета и прервать кошмар!» — развел руками темный призрак. «Однако...» Что, если этот сон вещей? Может, стоит его досмотреть до конца? Много времени наш разговор не займет. Зато состоявшаяся беседа не заставит меня и на другую ночь искать с вами ментального контакта. А время сейчас, ох, как дорого! Ронин, наконец-то по голосу и контурам богатырского облика, узнал парагвайского союзника Сталин. Он давно знал, что казацкий шаман обладает паранормальными способностями, поэтому принял версию чудотворца как наиболее логичную и скудного набора сумасшедших обоснований. «Покажись на свет!» «Я не демон ночи, чтобы божьего света бояться!» — рассмеялся Алексей и огладил ладонью золотое распятие на груди. «Да и святой крест на положенном месте!» Невидимая сила дернула шнурок выключателя торшера, И сквозь желтый абажур комнату залил яркой волной золотистый электрический свет, показавшийся из-за резкого контраста с исчезнувшим полумраком ослепительным. В следующие секунды к телу вождя вернулась малая частица веса, и оно, словно отяжелевший воздушный шарик, медленно опустилось на ложе дивана. Впрочем, необыкновенная сказочная легкость так и не покинула его до конца. грозя под первым же колыханием ветерка поднять в воздух так комфортнее заботливо осведомился парагвайский шаман чудесно значительно успокоившись осторожно потрогал себя кончиками пальцев вождь а к чему весь этот цирк по душам надо срочно поговорить а времени ждет война у порога война близится тяжело вздохнув кивнул сталин но встретиться можно было бы и стандартным способом. «Надеюсь, мои образные аргументы, проецируемые в астрале, окажутся убедительнее, чем любые слова и бумажные документы», улыбнулся владыка Парагвая. «Во всяком случае, яркие видения спать вам уже не дадут. А то ведь родной дом вот-вот уже подожгут, а у правдом не желает тревожить жильцов заранее», Хоть и видит, как злоумышленники подтаскивают горючее к западным стенам. Пожарная команда уже спешит. Недовольно поморщившись, попытался оправдаться подходящим образом хозяин дома. «Пора бы жители тоже будить. Может, хоть часть нажитого добра спасут», — продолжил жонглировать аллегориями парагвайский факир. «Товарищ Ронин, я привык оперировать фактами, а не домыслами». Нахмурившись, решил приземлить дискуссию Сталин. «Скорая война — это ведь факт неоспоримый», — подняв указательный палец, согласился играть по правилам вождя Алексей. «Все дело лишь в точных сроках», — развел руками вождь. «По секретному плану операции «Барбаросса» немцы собираются к зиме разгромить войска РККА и выйти на линию Архангельск-Астрахань», — пошел сразу с козырей парагвайский атаман. «У нашей разведки нет таких сведений», — скептически скривил рот вождь. «Да и столь стремительное наступление невозможно в принципе». Французская армия вместе с европейскими союзниками была больше немецкой, но и полутора месяцев не выстояла под ударом германских войск, образно бросил следующую карту на стол казачий атаман. «Советский Союз покроет всю Европу, как бык овцу», — указал пальцем на висевшую на стене карту Сталин. Да и Красная Армия технически оснащеннее, чем была французская. Обширные просторы СССР являются одновременно и достоинством, и недостатком, — заметил в ответ Ронин. Силы РККА сейчас распределены по всей огромной стране. Быстро собрать их у западных границ уже не успеть. Мы переместили в европейскую часть более трех миллионов бойцов, из пяти имеющихся в наличии», – озвучил известный атаману «Секрет Сталин». «А у Гитлера с союзниками под ружьем стоят более 7 миллионов солдат», – покрыл сталинскую карту Алексей. При этом у самой границы с СССР сосредоточено 4,5 миллиона против советских трех, да еще и размазанных по фронту на сотни километров вдоль всего западного военного округа. А если смотреть на участки возможных главных ударов, то там соотношение сил выходит один к пяти в пользу врага. Особенно угрожающая конфигурация расположения сил в районе Белостокского выступа, где в окружение может попасть до миллиона бойцов РКК. «У нас у самих наступательная концепция ведения боевых действий», раздраженно отмахнулся Сталин. «А кроме того, в РКК втрое больше танков и вдвое больше самолетов». Да и в количестве артиллерийских стволов мы немцев превосходим. Зато если смотреть по количеству современных самолетов, то их уже у Гитлера вдвое больше, и новых танков тоже, привел неудобные для Сталина аргументы Ронин. Ведь почти 90% советских танков устаревшие образцы, а половина вообще давно подлежит списанию. Кстати, у немцев еще выше мобильность войск, в три с половиной раза больше автомобилей и даже лошадей в армии в два с половиной раза больше. Но главное, советские дивизии не полностью отмобилизованы, все еще укомплектованы по штату мирного времени и не успели развернуться. Да и все аэродромы приведены в негодность, а на временных полевых площадках скучена вся авиация. «Товарищи из НКВД уж слишком рьяно взялись за дело». Поморщившись, признал промашку ответственного за реконструкцию аэродромов ведомства Сталин. Но обещали исправить этот недочет уже через месяц, к середине лета. Немцам это тоже известно, и Гитлер ждать не станет, решил известить союзника о планах врага Ронин. По сведениям парагвайской разведки, нападение на СССР намечено уже на 22 июня. Ошибочные данные, провокационные. Фыркнув, брезгливо отмахнулся вождь. «Это англичане хотят стравить нас с немцами». «Есть у британцев такое желание», — кивнув, усмехнулся парагвайский владыка. «Я под такую задачу у буржуев кучу самолетов выцеганил. Они тоже готовы вам караваны с оружием и боеприпасами посылать. Как только начнутся боевые действия, ждите суда в Мурманском порту. Кстати, парагвайские придут уже на этой неделе». Я заранее подсуетился. «Да с чего это вы, товарищ Ронин, так уверены в скором начале войны?» — возмутился великий стратег современности. «Эх, дорогой Иосиф Виссарионович, армия у вас, конечно, будет поболее парагвайской, а вот разведка наша заслуженно считается самой мощной в мире», без лишней скромности заявил Ронин. «И по численности, и по оснащению. Ведь на парагвайскую разведку Работает штат еще царской агентуры. Кроме того, наши люди проникли в криминальные структуры во всех странах, и денег достаточно на подкуп чиновников высшего уровня. Да и идейных борцов тоже хватает всяких – анархистов, монархистов, социалистов, даже коммунистов. Всех активно задействуем. А уж про портативные рации, прослушивающие микрофоны и записывающие магнитофоны, можно и не упоминать. «Парагвай лидирует в мире в области электротехники, так что давайте с вами исходить из того, что война начнется в следующее воскресенье». «Я не поддамся на провокацию», поджав губы, упорствовал вождь. «Потому что еще не готовы к войне и не можете атаковать врага», понимающе кивнул Ронин. «Так давайте постараемся не провоцировать немцев на ускорение агрессивных планов. Будем делать вид, что по прежнему верим их заверениям о мире и выгодном сотрудничестве я так и делаю сквозь зубы проворчал сталин гитлер не посмеет напасть он должен понимать что его ждет генералы любят играть в военные игры на картах улыбнулся настырный парагвайский атаман давайте и мы с вами сыграем тем более что и подходящая карта под рукой имеется по мановению руки залетного чародея Карта Советского Союза снялась с гвоздика на стене и, словно волшебная скатерть, расстелилась на полу перед диваном правителя страны. Заморский факир зачерпнул из правого кармана горсть черного порошка и по воздуху послал темное облачко к очертаниям западной границы Союза, расположив со стороны Европы. Из левого кармана фокусник извлек горстку светлого порошка и отправил на советский край карты. Черный порошок жирной змеей изогнулся вдоль границы, а белый редкими кучками рассыпался по изображению европейской части СССР. Ну, примерно где-то так сейчас все и выглядит, сидя на подоконнике, наклонил голову организатор военно-штабной игры. Только Иосиф Виссарионович, в этой партии первыми будут ходить черные. а мы с вами окажемся лишь сторонними наблюдателями». «Кто же будет двигать войска?» — удивился странным правилам полководец. «Темные силы», — зловеще рассмеялся чародей-призрак. «Все уже заранее предопределено судьбой. Коварный агрессор атакует, светлые защитники движутся навстречу врагу. Ведь вы же, товарищ Сталин, не дадите приказа воинам света отсиживаться в обороне или отступать». Сталин недовольно нахмурил брови, но возражать не стал. Диспозиция войск примерно была похожа на действительную, и логичные установки по ведению решительных боевых действий верные. В тишине комнаты громче зазвучал стук шаманского бубна. Черная змея, разлегшаяся вдоль очертаний границы СССР, внезапно начала разлагаться, стремительно превращаясь в полчища жирных тараканов. Навстречу им храбрыми муравьями двинулись светлые силы. При соприкосновении черного и белого порошка осыпались искры, возникали сизые облачка дыма. Но вражьи тараканы лезли плотными группами, спрессованный черный порошок горел хуже белых рыхлых россыпей. Кроме того, часть светлого воинства охватывалась черными клешнями вражеских армий, И тогда белые крупицы не сгорали, а принимали серый оттенок, словно оцаревший порошок, и оставались недвижимыми кучками лежать на карте. «Лишенные тылового снабжения, окруженные армией теряют энергию и попадают в плен», пояснил происходящие несуразности в районе Белоруссии парагвайский факир. «Красноармейцы не сдаются», — сквозь зубы прошипел возмущенный вождь. Тогда откуда бы взялись в Парагвае поселения бывших красноармейцев, вызволенных из польского плена, жестоко напомнил факты истории боев гражданской войны казачий атаман. Однако Ронин честно постарался оказать помощь отступающим светлым силам. Факир достал еще пригоршню белого порошка и послал облачко вглубь страны, откуда белые крупинки, сформировавшись в тонкие нити, потянулись к линии фронта. И не отступают, глядя на пятящиеся под напором черной массы белые группки, продолжил возражать творимой профанации Сталин. Тогда они тоже попадают в плен. Пожал плечами безжалостный парагвайц и показал взглядом на оказавшиеся окруженными уже в районе Киева части светлых сил. Жирная черная тварь неумолимо давила и рвала тонкие белые изломанные линии защитников, упорно продвигаясь вглубь территории. Вот темная сила уже добралась до очертаний берегов Черного и Балтийского морей. Затем одни клешни монстра охватили Одессу, другие — Ленинград, вытянувшийся рог устремился к Москве. Медленно подходящее подкрепление белых муравьев из глубины страны, порциями вступая в бой, бесполезно сгорало... не в силах остановить плотную черную орду тараканов. «Довольно!» — хлопнув ладонью по дивану, гневно остановил жуткую пародию Сталин. В следующую секунду, повинуясь взмаху руки Факира, черный порошок отполз обратно за начертанные границы Союза, а белый занял районы предвоенной дислокации в европейской части страны. «Еще не поздно что-то изменить», — прекратил издеваться пророк, и назидательно поднял указательный палец. Но лишь что-то, ибо до начала катастрофы осталось всего лишь дней шесть, притом один точно уйдет на бюрократическую суету. Резкие передвижения войск в сторону границы спровоцируют немцев ускорить начало нападения, все еще не соглашаясь в душе с пророчеством парагвайского шамана, решил порассуждать Сталин. Показанная жуткая картина разгрома все еще стояла перед глазами. «Нам все равно не успеть в означенные сроки выстроить крепкую линию обороны, а наступающий плотным строем противник примется порциями перемалывать подходящие к фронту спешно мобилизованные части». «Вот и не надо преждевременно пугать врага явным сосредоточением армии у западной границы», — усмехнулся казачий атаман. Предлагаю устроить кутерьму по всей стране, запутать врага разнонаправленными перемещениями армии. — Кутерьму? — опешил вождь от абсурдного предложения анархиста. — Если действительно предположить, что через неделю война, то следует стремиться сконцентрировать силы. — Мы и начнем их концентрировать, но в разных местах. Парагвайский факир опять взмахнул рукой, и кучки белых крупинок начали хаотическое метание по карте. Одни двигались к линии границы, другие от нее, третьи туда-обратно. Непонятным образом зашевелились даже резервы в глубине страны. И что бы это значило? Наклонив голову, задал естественный вопрос Сталин. — Вот и противник озадачится тем же, — победно сложил руки на груди хитроумный затейник. Ни фото воздушной разведки, ни радиограмма шпионов обстановку врагу не прояснят, ибо даже большинству руководителей высшего звена управления не будет до конца понятна поднятая суета внутри страны. Со стороны это будет походить на всем известную картину, когда в полный тараканов в комнате внезапно включается свет. «И зачем это надо?» — продолжал недоумевать вождь. Тараканчики, хаотично двигаясь, «Спасаются от ударов тапком», — разведя руками, рассмеялся атаман. «Неизбежно некоторые гибнут, но большинству удается занять спасительную позицию и в следующую ночь продолжить донимать хозяев». «Но мы же не тараканы, чтобы по щелям прятаться», — нахмурил брови разгневанный вождь. «Однако людям учиться у божьих тварей умению выживать незазорно, поднял указующий перст парагвайский батюшка, и привел показательные примеры из военной истории. Нам не следует уподобляться царским павлинам генералам которые в XIX веке гнали пехотные полки парадным строем под убийственную шрапнель. В начале XX века такие же спесивые петухи в погонах бросали конницу на пулеметы. А чтобы выжить на поле брани, нужно приноравливаться к средствам поражения. И не суть важно, шрапнельный ли это снаряд, пулемет или в случае с тараканами, вспыхнувший свет и ударный тапок. Сейчас ведь уже не считается трусостью для бойца прижиматься к земле, окапываться и маскироваться, а уж обманывать противника почиталось доблестью из древля. «Военная хитрость — дело хорошее», — кивнул Сталин, но недовольно скривил рот. «А вот сравнение с мечущимися под тапком тараканами мне не по душе». Я представил видение ситуации со стороны вражьих глаз, — пожал плечами Алексей. Германские агрессоры уверены, что все уже учли и правильно рассчитали замах для удара. А мы включим свет и спутаем их планы. И даже сами теперь не сможем предсказать, где через неделю окажутся наши войска. Все будет зависеть от проявлений прыти людских масс и организованности перемещения отчасти. «А есть ли логика в организованном хаосе?» Прищурив глаз, с подозрением покосился на хитрую анархистскую рожу Сталин. «Если вы сумеете дать верные ответы на ряд неожиданных вопросов», в упор глянул в глаза советскому вождю парагвайский атаман, «то тогда и логику сумеете постичь». «Задавай загадки, шайтан!» Разгладив пальцами усы хотнул Сталин. «Иосиф Виссарионович, вы верите в искренность желания парагвайских союзников одолеть фашистскую Германию?» «Уверен, что наши парагвайские товарищи встанут в единый боевой строй с советским народом», согласился Сталин и аргументировал. «Казаки уже давно поставляют в СССР вооружение и продовольствие, а также подготовили и хорошо оснастили 100-тысячную южную полевую армию, Тогда, надеюсь, вы не поверите зарубежной прессе и ее интерпретации событий на восточных и южных границах СССР. «А что там у нас произошло?» – насторожился Сталин. «Завтра в статьях английских газет появятся короткие заметки о пересечении маньчжурской казачьей армией границ Китая и Монголии, а также об опасном сосредоточении парагвайских казачьих армий у иранско-советской границы». «И что это будет означать?» — поднял бровь Сталин. «В аналитические штабы английской и немецкой разведок поступит непроверенная информация о намерениях парагвайских казаков вторгнуться на приграничные территории СССР с целью отторжения южных регионов Кавказа и части Дальнего Востока». «Зачем?» — хмурясь допытывался Сталин. злые на советскую власть парагвайские белоказаки что-то разузнали о планах германии напасть на ссср и решили под шумок тоже урвать парочку жирных кусков выдвинул весьма правдоподобную версию ронин правда гитлер будет не в восторге что у него из носа собираются увести бакинский нефтеносный район но вот англичане отнесутся к полезной затее на кавказе очень одобрительно да и японцы не станут возражать против перерезания казаками Транссиба и разжигания мятежа в Сибири и на Дальнем Востоке. Кстати, разве соглядатые НКВД вам, товарищ Сталин, еще не доносили, что Южная Полевая Армия, оказывается, собирается захватить Крымский полуостров? Белогвардейская контра подгадала самый удобный момент, ведь, похоже, в ближайшие месяцы советом будет не до подавления мятежей на дальних границах. Предательский удар в спину сильно бы ослабил защиту западных рубежей страны, все же не веря в столь вероломное коварство союзников, признал Сталин. Но тогда бы вы, товарищ Ронин, не стали торопиться предупреждать нас о скором нападении Германии. Не скажи я вам этого, вы бы, товарищ Сталин, поспешили отвести часть войск от западной границы, чтобы быстро разгромить вторгшееся полчище казаков, кивнул хитроумный атаман. Ибо, доверяя мирному договору с немцами, срочная переброска армии в сторону внезапно возникшей угрозы будет с вашей стороны весьма логичной. И движение воинских эшелонов от западной границы не спровоцирует Гитлера на ускорение вторжения, понял смысл дезинформации противника Сталин, однако не уловил суть обманных маневров. Но ведь РККА надо усиливать оборонительные рубежи. а не ослаблять. «За всеми тараканами не уследишь», рассмеялся атаман. «Часть войск начнет отходить от границы, другая концентрироваться на опасных направлениях, а остальные — покидать места постоянной дислокации и рассредоточиваться вдоль границы. Те армии, что останутся вблизи границы, будут спешно окапываться, а на восток дойдут лишь до рубежа старой границы и начнут усиливаться подходящими из глубины страны подкреплениями. Естественно, за пять дней далеко крупные воинские подразделения не отведешь, и все подкрепление не доставишь. Но эта масштабная передислокация войск будет проходить без бомбежек и заторов на дорогах. Любой командарм мечтал бы получить такую длительную спасительную паузу во время войны, когда противник замер в бездействии и неведении. Враг спит, а ты воюешь. РКК должна попытаться успеть сформировать два рубежа обороны, понял замысел перегруппировки армии Сталин. Алексей кивнул и обратил внимание на дополнительный выигрыш времени. И пока враг будет пробивать первую линию обороны и с боями медленно продвигаться вглубь страны, у РКК появится дополнительное время для укрепления второго рубежа. К тому же противник будет вынужден догонять отошедшие армии, в то время как они окажутся на 300 километров ближе к спешащему на выручку подкреплению из регионов Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. Уж неделю на дорогу мы точно выиграем, если заранее начнем переброску войск. Товарищ Ронин, а почему вы акцентировали внимание именно на названных регионах? Оттуда можно сразу начать переброску уже полноценных, обученных и оснащенных армий, разъяснил атаман. Из полумиллионной группировки войск, прикрывающей от японцев Дальний Восток и Сибирь, можно взять сто тысяч, которые заменят казачьи войска Унгерна. Маньчжурская казачья армия Парагвая отлично вооружена и обкатана в боях с японскими оккупантами. Китайцы Унгерна врагу спуску не дадут. А чтобы советское командование не подозревало белоказаков в злом умысле, дивизии барона Унгерна будут распределены равномерно вдоль всей границы в перемешку с частями РКК. «Принимается», — одобрил дельное предложение вождь. Парагвайский же факир продолжил извлекать новые армии из рукава. «Сто тысяч абиссинских паладинов». смогут эффективно охранять южные рубежи страны на Кавказе и в Средней Азии, а смененные ими подразделения РККА можно за неделю перебросить к старой западной границе. Еще у нас на иранской территории сосредоточено 150 тысяч парагвайских казаков со своей артиллерией и авиацией. Помимо тысячи автожиров, имеется полтысячи новейших американских истребителей типа «Аэрокобра». «Хорошенький сюрприз казаки подготовили», — довольно прищурившись, погладил усы Сталин. «Казачьи армии успеют подойти для прикрытия южного фланга», — предложил район для их использования Ронин. «Туда же следует отправить южную полевую армию. Официально ее собираются передислоцировать из астраханских степей в Одессу, якобы для отправки по морю во Владивосток». с целью отражения набега белоказаков барона Унгерна. По железке эшелоны на восток не перебросить, ибо ударом из Монголии казаки Транссип легко перережут. В Европе, в эмигрантских кругах мы пустим слушок о том, что переученная анархистами южная армия свернет на Крым, чтобы поднять мятеж среди недовольных советской властью крымских татар. Так ведь бойцы южной армии... Сплошком самольцы и коммунисты, всплеснув руками, заметил несуразность Сталин. Ой, а то в лагерях мало сидит бывших партийных товарищей, которые с Тухачевским злоумышляли мятеж в армии поднять. С ехидной улыбочкой отмахнулся атаман парагвайских анархистов. И то верно, с явной неохотой признал Сталин и поежился. Вождя вдруг испугала мысль, что парагвайцы. если бы действительно сговорились с Гитлером, могли бы больших бед натворить. Только тогда, как и упомянул Ронин, они дождались бы внезапного нападения Германии, а уж затем ударили в спину. РККА пятилась бы под напором превосходящих сил врага и была не в силах достойно ответить подлым белоказакам. Теперь же, принимая хитрый план Ронина, Сталин устранял эту угрозу, разделяя, и рассредоточивая силы опасных казаков по всей стране, контролируя их верными частями Красной Армии. «Пожалуй, такая суета внутри страны не должна бы испугать немцев», стал вслух рассуждать Сталин. «Конечно, если они действительно не вознамерились внезапно напасть на СССР. Но и в наихудшем случае противник сразу не разберется, что происходит, и горячку пороть не станет». — Похоже, неделя для передислокации войск у нас появится. За отпущенное нам время надо бы еще успеть переместить часть кораблей Балтфлота и половину подлодок в Мурманск, — продолжил рулить казацкий атаман. — Сошлемся на желание отправить их посев морпути на Дальний Восток для острастки японцев. Думаю, Гитлер не станет препятствовать ослаблению Балтийского флота. — А нам зачем его ослаблять? — опять нахмурился Сталин. Мои царские адмиралы утверждают, что в предстоящей войне эскадром Балтфлота будет тесно сражаться в водах Финского залива. Вражеская авиация и минные поля сильно затруднят морские бои. А вот в северных морях потребуется защита караваном судов из Англии и Америки. Кстати, хорошо бы и части морской пехоты перебросить в район Мурманска, но это можно сделать уже по железной дороге. «Вы, товарищ Ронин?» Так уверены в помощи заморских доброхотов?» Покачав головой, засомневался Сталин. «С чего это буржуи так раздобрятся? Англичанам необходимо измотать немцев на Восточном фронте, американским же промышленникам нужно советское золото». «Ну, разве что так», — неохотно согласился с весомыми аргументами вождь, хотя отдавать золотишко буржуям очень не хотелось. «Что еще, товарищ Ронин?» Предлагаете нам разбазарить. В первую очередь, все склады военного имущества и боеприпасов, расположенные до старой западной границы. Рьяно взялся за дело анархист. Все равно ведь войскам первой линии обороны не успеть ими воспользоваться. Поэтому надо постараться вывести побольше боеприпасов, обмундирования, продовольствия, хранящуюся на складах технику и артиллерию. Кстати, с переполненных аэродромов Надо обязательно успеть перегнать вглубь страны всю авиацию, которую нельзя в один заход поднять в воздух с началом войны. Иначе самолеты на стоянках будут сметены противником в первую же бомбардировку. Лучше пусть потом взлетают с дальних аэродромов, чем сгорят зря на приграничных. Издайте приказ о передислокации воздушных армий на восток. Но перегон самолетов организуйте только в центральные регионы. — Проделать за пять дней такую огромную работу невозможно, — категорично замотал головой вождь. — Придется поднапрячься, — развел руками парагвайский владыка. — Вам и надо-то всего перетащить побольше складов хотя бы на триста километров вглубь страны. Потом будете дальше распределять мать часть и спасать ценное имущество. Лучше уж в торопях и под бомбежкой, чем просто оставить на поживу врагу. — В народе... панические настроения появятся, — недовольно засопел вождь. «Пусть люди постепенно готовятся к плохому, чем в одночасье получат сразу ужасное», — недобро усмехнулся Ронин и еще больше посуровев, выдал череду предписаний. «Для поддержания порядка создайте дружины из коммунистов и комсомольцев. Военную форму выдавать гражданским лицам пока не надо, но вооружайте по армейским нормам военного времени». Боевые же части пусть берут боеприпасы и продовольствие со складов, сколько смогут унести, а что нереально отправить в тыл, то надо упрятать в тайных схронах, в лесах, поручить НКВД заняться подготовкой матчасти и баз для партизанских отрядов. Следует довести до старшего командного состава приказ, что в случае окружения они должны не пытаться пробиваться через линию фронта, а оставшимся в подчинении личным составом действовать в тылу врага. Для чего командирам отделов военной разведки необходимо выдать пакеты с информацией о ближайших партизанских схронах. Обязательно надо заблаговременно отправить семьи коммунистов и красных командиров в центральные регионы страны. Немедленно отмените все отпуска командного состава армии и примите меры по скорейшей доставке людей к месту службы. При этом следует препятствовать движению граждан в сторону границы. и всячески способствовать перемещению вглубь страны. Организовывать вывоз детей в пионерские лагеря, выздоравливающих пациентов перевозить из больниц в южные санатории, коллективы артистов отправлять на гастроли, научную интеллигенцию на симпозиумы, а техническую – для обмена опытом и переобучения. Следует придумать срочные аварийные работы, чтобы отправить в краткую командировку ведущих специалистов с предприятий. Словом, использовать все, что позволит вывести из зоны боевых действий побольше людей, но при этом не объявляя военное положение. И как вы, товарищ Ронин, предлагаете организовать столь ускоренную переброску людей и складских материалов? Хорошо представляя масштаб задачи, скептически ухмыльнулся опытный советский руководитель. Парагвайский затейник не смутился. и принялся ошпарить дальше, как пописаному. Железнодорожные эшелоны перевозят войска к рубежу обороны, обратно в тыл вывозят складские запасы, а также резервную и неисправную технику. На дорогах надо организовать круглосуточное автомобильное движение. В каждой машине подвоз сменяющихся водителя. По маршрутам движения организовать бесплатные пункты питания и заправки автотранспорта, места отдыха и ремонтной базы. Чтобы разгрузить движение по мостам, дополнительно возвести через водные преграды временные переправы. Вдоль транспортных артерий разместить радиопосты и мобильные ремонтные автогруппы. Обстановку на дорогах контролировать с воздуха самолетами, сообщая в оперативный штаб о возникших авариях и заторах на дорогах. Движение без спецпропусков в сторону госграницы запретить. «Всю эту суету на дорогах одной лишь отправкой войск на восток уже не объяснишь», озабочно вздохнув, покачал головой Сталин. «Так вы еще и всесоюзные учения объявите», сразу нашел, что сказать народу парагвайский атаман. «На каждом гражданском заводе в стране переведите хотя бы один цех на выпуск военной продукции, якобы для опробования схемы производства». Ронин со вздохом развел руками. «Ведь за неполную неделю...» все равно большего не добиться. Кстати, в приграничной зоне полезно было бы выплатить всем работникам месячный аванс продукция из гражданских складов. Все же меньше врагу достанется, да и народ задобрите. Ну а если война вдруг не случится, так и вы ничего не теряете». Сталин хмуро прищурился, разглядывая золотой крест на груди разошедшегося анархиста-прожектера, и с подозрением спросил, «Много вы, батюшка Ронин, тут нам насоветовали. А для себя какую выгоду в этой ситуации ищете? «Ох, товарищ Сталин, не верите вы в бескорыстный альтруизм?» Сложив ладони на святом распятии, прикинулся безгрешным херувимчиком коварный демон-искуситель. Образ милого батюшки у бородатого монстра вышел не очень убедительным, поэтому пришлось покаяться в мелких грешках. Я отвлек от созидательного труда... Две сотни тысяч парагвайских граждан. Хотелось бы как-то компенсировать потерю. Все золото теперь американским буржуям уплывет в счет поставок военной техники. Издевательски усмехнувшись, развел руками советский вождь. Так я не о бренном желтом металле думаю, а о ценностях другого рода, истинных, смиренно склонил голову парагвайский батюшка. Мне бы двести тысяч страдальцев вызволить из лагерей сибирских. Каких страдальцев! Насторожился хозяин страны. Домаются да у вас тут на лесозаготовках осужденные по политическим статьям? Мы бы за этих людишек вам электропилы и автотранспорт щедро отгрузили, а то у нас в Парагвае дефицит кадров в промышленности и сельском хозяйстве образовался. Ведь все равно коммунистам не перевоспитать чуждый классовый элемент, а у нас всякий отщепенец свою политическую нишу найдет. и пользы гораздо больше принести сможет. В ближайшее время потребуется спешно нарастить производство в Парагвае, чтобы увеличить поставки продукции в СССР. «Электропила сама, без рабочих рук, лес валить не будет», недовольно скривился вождь. «Ну, новых работников мы вам набрать поможем», подмигнул атаман. «Для помощи в борьбе с уголовным элементом из Парагвая прибудет 10 тысяч русских специалистов». Криминалисты привезут с собой набор оборудования и реактивов, а оперативники приедут со служебно-розыскными собаками. Политическим сыском парагвайцы заниматься не станут, а вот поднявшему голову в смутное время уголовному миру укорот дать смогут. Кстати, с отловом шпионов и диверсантов тоже поспособствуют. Казаки прихватят из Парагвая радиопеленгаторы и другую спецаппаратуру. Хорошо. «Советский Союз поможет рабочими кадрами союзнику». Оценив выгоду, решил пойти навстречу просьбе Сталин. «Только вот я давно недоумеваю, зачем при таком высоком уровне технического развития Парагвай выпускает уйму устаревших автожиров?» «У автожиров и вертолетов есть свои преимущества», загадочно улыбнулся владыка Парагвая и пообещал. «На войне...» «Ночные охотники себя еще покажут». «Однако не лучше бы наладить производство современных самолетов», искал свой интерес Сталин. «Мы бы охотнее купили истребители в Парагвае, чем у американцев». «Тем более, что с казаками можно расплатиться не только золотом», разгадал задумку вождя Ронин и сразу же решил воспользоваться его заинтересованностью. «У нас в Парагвае мало авиаконструкторов». Да у вас толковые специалисты под мастериями работают. И кого вы собираетесь еще выманить? В одной лагерной конторе мается без дела некий бывший итальянский барон, осужденный за шпионаж в пользу Муссолини, подельник Тухачевского, авиаконструктор Роберто Бартини, выдал известное Сталину имя парагвайский союзник. Для большевиков он чужды классовый элемент, а вот парагвайцам красный барон придется ко двору. Вычурные проекты Бартини не получили поддержки в Союзе, однако у него наработан богатый практический опыт в авиамоделировании, которого так не хватает молодой школе парагвайских авиаторов. Конечно, мы могли бы попросить откомандировать другого подобного ему специалиста, но понимаем, что остальные советские мастера уже заняты востребованными проектами. «Мы посоветуемся с товарищами...» как помочь опытными кадрами парагвайским авиаконструкторам, не стал сгоряча решать Сталин, хотя и не видел особых препятствий отдать опального конструктора союзникам. Насколько помнил вождь, Бартини прославился лишь созданием гидросамолета и участием в разработке конструкции гражданского самолета для дальней авиации. Однако гидросамолет в серию так и не запустили, А транспортник доделывали другие конструкторы, когда итальянец уже сидел в лагере. Роберто Бартини, хоть и являлся довольно известным специалистом, но в золотом списке выдающихся авиаконструкторов СССР не значился. Заранее благодарю за поддержку, склонил голову парагвайский владыка. Обещаю первые же созданные самолеты незамедлительно отправить в помощь фронту. Думаете, война будет долгой? с покосился на индейского пророка Сталин. «Война будет трудной», — безжалостно предрёк Ронин. «Но нам сейчас хотя бы на недельку опередить врага, начать заранее суетиться. Многое уже не изменить, но можно еще успеть сделать что-то важное. Каждый день брошенная гирька на чашу весов победы. А вдруг все же не решаться напасть?» — вопреки логике не терял надежды Сталин. «Парагвайские высотные дирижабли дежурят вдоль всей западной границы и даже ночью следят за передвижениями крупных вражеских соединений», заверил Ронин. «Я распоряжусь, чтобы телеизображение транслировалось в Кремль поочередно с разных точек, но еще раньше придут радиограммы от полевых агентов, наблюдающих за перемещением войск в глубине вражеской территории». «Шпионить парагвайцы умеют», — уважительно кивнул Сталин. — Время астрального сеанса подошло к концу, — развел руками Ронин. — Желаю удачи, товарищ Сталин. — И вам удачи, товарищ Ронин, — помахал ладонью вождь. Лампа в торшере погасла, серый мрак заполнил комнату. Слабый шум бубнов индейских шаманов резко оборвался. Черная фигура призрака встала в полный рост и шагнула за зашторенную половину окна. Отблески лунного света отразились силуэты, изломанный тенью, на складках плотной шторы. Казалось, призрак уносил в руке еще и какой-то объемный предмет. Внезапно черный и белый порошок, рассыпанный по географической карте, закружил вихрем и вспыхнул огненной спиралью. Сталин на мгновение зажмурил глаза от яркого света. Штора колыхнулась под порывом ветра, Свежий воздух волной хлынул в комнату, разгоняя под потолком клубы сизого дыма. Сталин не уследил, когда именно тень верховного парагвайского шамана исчезла из складок шторы. Лишь как следствие почувствовал навалившуюся на плечи тяжесть. Гравитация безжалостно вдавила тело в жалобно скрипнувшее ложе дивана. Контраст между невесомостью и реальным весом был удручающе разительным. Камнем придавила усталость, захотелось спать. Сталин не заметил, как его одолела дрема, и закрылись глаза. Утром вождь проснулся раньше обычного. Душа чувствовала тревогу, странный сон не выходил из головы. Первое, что бросилось в глаза, — расстеленная на полу карта страны. Сердце сразу забило на батом. Сталин суетливо всунул ноги в шлепанцы, и поспешил к полузашторенному окну. Нервно отбросив складки ткани, он глянул на закрытую створку окна, подергал шпингалет на раме, открылся с трудом. Понятно, что запереть створку можно было только изнутри. Сталин оделся и по телефону вызвал начальника караула. Незамедлительно прибывший майор доложил, что за прошедшую ночь никаких происшествий не было. Увидев упавшую со стены карту, Майор попытался ее повесить на прежнее место. Шнурок крепления оборвался у самой планки. Потерпев неудачу, вздохнул служивый. «Товарищ Сталин, разрешите унести ее для ремонта». А больше ничего странного не заметил. Со стороны разглядывая карту, безуспешно пытался отыскать следы подпалин на бумаге вождь. Вроде как гарью пахнет. Поводя носом, закрутил головой страж стараясь отыскать источник резкого запаха. — Уж не от меня ли серой повеяло? — нервно хохотнув, пошутил Сталин. — Может, где-то электропроводка подгорела? — отвергая намек на дьявольскую ворожбу, шагнул к торшеру озадаченный майор. — Хотя больше походит на запах сгоревшего пороха. — Верно угадал майор. — Это запахло войной, — печально вздохнул вождь. — Позови-ка ко мне Поскребышева. — Да, он, товарищ Сталин, сегодня тоже гораздо раньше обычного прибыл. С позаранку уже суетится в приемной, непрерывно созванивается с кем-то. — Я иду в кабинет, пусть поспешит с докладом. Все еще находясь под впечатлением вещего сна, удрученно побрел к рабочему месту вождь. Вскоре в кабинет зашел встревоженный секретарь, но успел лишь поздороваться. — Что, товарищ Поскребышев, сообщает дурные вести с границ? Опережая доклад, угадал Сталин. «Да, но только с южных», — удивился прозорливости вождя-секретарь. «Народный комиссар обороны и народный комиссар внутренних дел уже выехали для срочного доклада. С минуту на минуту будут в Кремле». «Запускай немедленно, как придут». «А что там у нас с телеприемником?» Начальник связи докладывает о непрерывной телетрансляции изображений приграничных западных районов. И еще больше смутился секретарь. «Только парагвайцы показывают чужую, прилегающую к нашей границе территорию, акцентируя внимание на районы дислокации немецких войск». «Все правильно», — невозмутимо кивнул Сталин. «А из парагвайского посольства документы по телесвязи пересылают?» «Потоком идут», — озадаченно развел руки секретарь. «Фотокопии проявлять еле успеваем». «Несите фотобумаги, которые уже успели просохнуть. Ознакомлюсь», — махнул ладонью Сталин. «Тут еще из парагвайского торгпредства звонили», — спешил сообщить самосрочный секретарь. «Требуют содействия в организации скорейшей первоочередной разгрузки караванов судов, причем сразу во всех основных морских портах. Утверждаю, что этот вопрос уже согласован с вами напрямую, а на местах органы власти разводят волокиту». «Времени совсем нет», – тяжело вздохнул Сталин и хлопнул ладонью по столу. «Срочно созывайте в Кремль всех народных комиссаров». Когда чуть позже в кабинет вождя зашли для доклада встревоженные Тимошенко и Берия, Сталин сильно удивил наркомов своей осведомленностью. Внезапное вторжение в Монголию сто тысячной армии барона Унгерна и подход вплотную к иранской границе 250 тысяч казаков с абиссинскими паладинами для вождя сюрпризом не стали. Даже начало самовольной передислокации Южной полевой армии из Астраханских степей его тоже не удивило, будто он знал все заранее. Но особо поразил Сталин резкой сменой отрицательной позиции по вопросу скорой войны с Германией. Прозорливый вождь даже предсказал точную дату планируемого нападения Германии на СССР. Берия тут же поторопился подкрепить это сообщениями от разведчиков, напрочь забыв о других, теперь уже всем очевидно ложных, убаюкивающих сигналах зарубежной агентуры. Сталин не потрудился назвать соратником свой источник надежной информации, ведь догадаться о нем по возросшей активности парагвайских союзников было нетрудно. Признаться же, что на него так повлиял вещий сон, вождь не мог до конца даже самому себе. Следов от ночного посещения парагвайского шамана не осталось, кроме разве что запаха сожженного порошка и странно оборвавшегося шнурка крепления карты. Однако перечить колдовским силам было бы глупо, астральная информация подтверждалась событиями реальной жизни. Иосиф Виссарионович давно уж считал себя атеистом, но все же ссориться с дьяволом не собирался, а от ведьмы так и несло запахом серы. Особенно напрягала вождя неуемная жажда добренького батюшки Ронина к захвату все новых грешников. Темный владыка стремился отовсюду тащить в Парагвай неприкаянные души. Ну что ж, если такова плата за помощь в войне с тоже безбожной Германией, то следует кинуть на жертвенный алтарь две сотни тысяч страдальцев из сибирских лагерей. Просьбу сына ведьмы отдать ему странного итальянца Роберта Бартини тоже нельзя игнорировать. Иначе ведь все равно конструктора выкрадит, да еще и обиду затаит. Вон, три года назад со зла 50 тысяч заключенных из Сибири увел. Война грядет страшная, и парагвайских телеколдунов лучше иметь в союзниках, особенно верховного индейского шамана. Уж больно хитер и опасен сын чертовки. Страна начала пробуждаться от мирного сна, а до войны оставалось уже меньше шести дней.